18 Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое. Точно как подстреленный журавль бьется и вздыхает, а ничего не молвит. Я сотворил в уме молитву, и что же с... Вижу перед своим лицом как раз лицо груши. Родная моя, говорю, голубушка, живая ли ты? Или с того света ко мне явилась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 «И ты у меня живи за место милой сестры». Она отвечает, «Нет, Иван Северьянович, нет, мой ласковый. Мил сердечный друг, прими ты от меня, сероты На том твоем слове вечный поклон. А мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, Потому что я могу невинную душу загубить. Пытаю ее, про кого же ты отговоришь, Про чью душу жалеешь?» Она отвечает, «Про ее, про лиходея моего жену молодую, Потому что она, молодая душа, ни в чем не повинная». А мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может. И я ее и себя погублю. Что, ты, мол, перекрестись? Ведь ты крещеная, а что, душа твоей будет? Нет, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад. Вижу вся женщина в расстройстве выступлении ума. Я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь. Как страшно она переменилась, и где вся ее красота делась? Тело даже на ней как нет. А только одни глаза среди темного лица, как в ночью волка, горят. Еще будто против прежнего вдвое больше стали. Да, недра разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила. А личика в кулачок сжала, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое. Как есть все в кулачочках. «Обошмачки на босу ногу. Скажи, говорю, мне, откуда же ты это сюда взялась, где ты была и от чего такая неприглядная?» А она вдруг улыбнулась и говорит, что чем я нехороша? «Хороша. Это меня так убрал милосердечный друг, за любовь к нему за верную, за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла, и вся ему предалась без ума и без разума. А он меня зато в крепкое место упрятал и сторожей остановил чтобы строго мою красоту стеречь. И за этим вдруг как захохочет и молвит с гневностью. «Ах ты, глупая твоя голова, княженецкая! Разве цыганка барышни, что ее запоры удержит? Да я захочу, я сейчас брошусь, и твоей молодой жене горло переем. Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю, дай ей ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу». И говорю, а ведь как, Малун любил ты тебя, как любил, Как ноги-то твои целовал. Бывало, на коленях перед диваном стоит, Как ты поешь, далую да, туфлю твою И сверху и снизу в подошву обцелует. Она это стала слушать, и вечащими своими черными Водит по сухим щекам. И в воду, глядя, начала гулким тихим голосом. Любил, говорит, любил, злодей любил, Ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу. А полюбил его он покинул, а за что? Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли? Или больше меня любить его станет? Глупый он глупый, не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила, так ты и скажи ему мол, груша, умирая, так тебе ворожила, и на рог положила. Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю, на да что это такое у вас произошло, и через что все это сталося? А она всплескивает руками и говорит, «Ах, ни через за что ничего не было, а все через одно изменство». Нравится ему я перестала, вот и вся причина. И сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. Он говорит, платив мне по своему вкусу таких наших, каких тягостной не требуется. Узких достали ими. Я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит, «Скинь, не идет тебе». Не надену их в распашне, покажусь еще того вдвое обидеться. Говорит, на кого похожа ты? Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивила. И с этим совсем зарыдала, сама вперед смотрит, сама шепчет. Я, говорит, давно это чуяла, что не мила ему стала. Да только совесть его хотела узнать, думала, ничем ему не досажу. И догляжусь его жалости, а он меня и пожалел». И рассказала -с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и сейчас не могу понять, на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться».